Один из паблишинки студия Amperfect представляют. Александр и Евгения Гидеон Барт Альбом третий Вестники рока Глава первая «Ирочка, девочка моя!» — сприторно-сладкой улыбочкой протянул Михалыч. Видок у него был, как у нехорошего дяди, заманивающего девочку конфеткой в темную подворотню. «А!» «Э — вопросительно промычала я, вгрызаясь в бутерброд. Бесплатный концерт на День города был старой и недоброй традицией, но именно благодаря этому администрация время от времени позволяла на вечерок арендовать муниципальные площади по свойской цене. Ради внеплановой репетиции и мероприятия, мне пришлось сорваться сразу после проводов Санька, и я, сказать, по правде успела соскучиться и по новым друзьям, и по Барлеоне. Как ты смотришь на то, чтобы снять профессиональный клип? Задал весьма неожиданный вопрос Жаба. От удивления я подавилась и закашлялась, тут же получив от Витька дружеский удар по спине. А че только мнением кирки интересуешься? подозрительно прищурился Чарский. Нюх на всякого рода неприятности и подлянки у него был просто феноменальный, сказывался опыт работы в разных коллективах. «Ты, Михалыч, что уже задумал?» — продолжал наш неформальный лидер. «Не томи, излагай очередной гениальный план». «Не столько гениальный, сколько разумный», — степенно ответил жаба. «Ваш самопальный клип с этими как их...» — он пощелкал толстыми пальцами, вспоминая слово. Слово вспоминаться не желала а потому Михалыч махнул рукой и продолжил. «С бабой зелёной, что муженька своего покойного возвращала, заметили и оценили». Вся группа довольно заулыбалась. Еще как оценили! Всего три дня прошло с тех пор, как завершилась битва за сокрытый лес, а видео с клипом набрало больше десяти миллионов просмотров». Пусть он состоял из непрофессионально смонтированных нарезок моего видео, но фурор произвел, и логотип спонсора, обеспечивающего нам игру, красовался в начале и в конце ролика. Надо ли говорить, что он был весьма доволен вложением? Теперь бы перезаписать балладу в нормальной студии, отснять с профессиональным режиссером, и будет стопроцентный хит. «А вопрос-то в чем?» — поинтересовалась я, прокашлившись. «Конечно, мы согласны снять клип». «Какой дурак отказывается от такого шанса?» Но вот», — обрадовался продюсер, «очень подозрительно так обрадовался, нехорошо, как всегда перед тем, как вывалить нам на головы, очередной ворох безумных идей, призванных обеспечить любимым подопечным славу и богатство». «Студия предлагает нам контракт», — торжественно объявил Жаба, и гараж наполнили наши радостные вопли, «Молодца!» — во все горло заорал Витёк и от души треснул Михалыча по спине. От этого жеста одобрения жаба чуть не упал и опасливо отошел от бесноватого басиста подальше. «Я внимательно изучил контракт», — продолжил Михалыч, когда крики радости поутихли. «Не скажу, что там прописаны лучшие условия, но предложениями нас не заваливают». «Что за условия?» — напрягся Чарский. Запись студийного альбома с песнями о Барлеоне, начал загибать пальцы жаба, его продвижение и... съемка клипа. Переждав новую вспышку нашей радости, Михалыч заговорил вновь. «Я изучил историю успешных проектов в студии и отснятые ими клипы. В общем, будет все как надо. Сценические костюмы, спецэффекты». Мы слушали агента с причудливой смесью восторга и опаски. Слишком уж гладко звучало. Слишком хорошо. Нет, Джаба при всех своих недостатках действительно крутился как мог и работал на совесть. Я даже не сомневаюсь, что он и впрямь вникал в тонкости съемки клипов, продвижения в эфир и прочее. Но... Слишком сладкий у Михалыча был голос. Вот предложенные студии и костюмы для съемок. На включенные жабы и голограмме появились мы в стилизованных под игровые образы костюмах. У Витюхи басуха повторяла форму двуручные секиры, на голове Гарика красовались тауреньи рога, а мой костюм. Я его не узрела. Были лишь фиговые листочки, прикрывавшие тело в лучших античных традициях. «Белишка, ничего так, осторожно отметила я. А костюм-то где? «Это и есть костюм», — просиял Михалыч и гордо подбоченился. «И красиво, и атмосферно». «А студия, надо думать, раскручивает заодно и стрип-клуб?» — в повисшей тишине спросил Чарский. «Обижаешь», — оскорбленно ответил продюсер и выдер платочком выступивший на лбу пот. «Студия рассчитывает, что вложения в этот клип не только отобьются, но и принесут неплохую прибыль». «А как студия называется?» — недобро прищурился Чарский. «Как-то ты подозрительно избегаешь произносить название». Глазки жабы забегали, он вновь вытер платочком мобильно потеющую физиономию и невнятно проблеял Sisters Мьюзик». Повесла тишина. Студию, всю продукцию, которой можно было коротко охарактеризовать выражением «сиськожопая попса», знали все. — Михалыч, — проникновенно сказала я, покрепче перехватывая гриф, висящий на ремне синтегитары, — ты же понимаешь, что если бы я любила свой инструмент чуточку меньше, он бы сейчас уже производил внеплановую стыковку с твоей черепной коробкой? — И что такого? — искренне возмутился тот, на всякий случай отступая на шаг назад. — Студия с именем? и бабло зашибает нехилые. «Ага», — согласилась я, превращая всех исполнителей в прыгающие по сцене голые задницы, открывающие рот под фанеру. «Ты заработать хочешь или нет?» — возмутился продюсер. «У тебя купальник, поди, и то меньше размерами, но ты же в нем на пляже не стесняешься. Вот и представь, что сцена — это пляж». «Как вы не поймете, что надо музыку эротикой приправлять, а?» Михалыч прервал пламенный спич, чтобы освежить пересохшее горло минералкой, снова вынул из кармана внушительных размеров клетчатый платок, утер и мобильно потеющие лоб и продолжил. «Вон это... как ее... Анастасия... А, во! Она старее. Во всех борделях красуется, гребет деньгу лопаты и ничуть не комплексует, а ты всего то и делов чуть по сцене в купальнике попрыгать да разок за грудь подержаться а упрямишься так словно я тебя впорно сниматься уламываю михалыч воззвал к вошедшему враж продюсер Учарский. но сколько раз тебе повторять мы рокеры сечешь сиськи из декольте это не наш профиль компренда амига михалыч шумно выдохнул и уже распахнул рот для отповеди как в наступившей тишине Отчетливо прозвучал задумчивый голос Страуса. А я бы на Кирюху в таком прикиде поглядел. От такого заявления обалдели все, включая Михалыча, привыкшего к тому, что мы всегда выступаем против его идей и единым фронтом. А Страус, оглядев наши вытянувшиеся физиономии, выдал Не. Ну а что? Кирюха у нас все же девка зачетная, поглядеть приятно. «Ну вот и я про что!» — радостно подхватил Михалыч. «Ты, Чарский, не прав в корне. Вон сколько рокерш едва не на поют. А тут все довольно целомудренно, без полуголых варваров в подтанцовке. А, хотя...» По задумчивому взору продюсера я поняла, что он всерьез рассматривает эту идею. «И то дело!» — мстительно подхватила я. «Мне фиговые листочки». Ребятам на повязки и всем дружно жопами вилять. Охватим, так сказать, всю целевую аудиторию разом. Хм, Михалыч призадумался, а вот ребята заметно занервничали. Кирюх, тебе, Паша, с Саней ничего не говорили про наказуемость инициативы, недобро полюбопытствовал Витек. А вот Страус продолжил свою шоковую терапию, выдав А че? Норм? «Только мне можно будет присуху прорисовать, как у зверя?» «И сиськи, как у Анастарии», — передразнила его я. «Будешь секси-секси. Все, Михалыч, разговор окончен. Хочешь, сам наряжайся во все это или вообще отплясывай голышом? Я пас». «Дура ты!» — обреченно махнул рукой продюсер. «Такой шанс готова профукать из-за каких-то там комплексов. Вон, бери пример с товарища». Он ткнул пальцем в сторону страуса. «На все готов ради успеха». «Если думаешь, что тебе чего не хватает, так мне девятнадцатый век на дворе. Все, что нужно, увеличат или уменьшат на головидео». Но сама же прекрасно знаешь золотую формулу «секс продает, А у нас выбора нет – или продавать, или загнуться с голодухи». «Ты вокруг оглянись. Работы уже нигде нет, везде одни имитаторы». «Ваше счастье, что они еще в творческую сферу не вошли в полный рост. Тебе всего-то надо жопой покрутить, потрогать себя, губки надуть, и все, брыши в кармане, живи и радуйся!» На лицах моих товарищей обозначилась тоскливая задумчивость. Страус подлил масло в огонь, заявив. «Михалыч, дело, — говорит, братва, — не знаю, как вам, а меня уже предки приперли к стенке». Или я продолжаю играть, и тогда хрен они мне еще денег подкидывать будут. Или начинаю зарабатывать. Ну что нам стоит чуть по сцене попрыгать, а? Облезем ли что? Зверь, вот не надо рот раскрывать. Тебе лишь бы набухло хватало, а закус не обязательно. Чарский, ты парень умный, побольше нашего и пожила, повидал. Вот скажи, не надоело по корпоративам да чужим днюхам бренчать, а? Сейчас реально можно приподняться, понимаете?» Повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь напряженным сопением жабы. Каждый взвешивал на внутренних весах то ли души, то ли совести все плюсы и минусы открывшейся перспективы. Все мы с каждым годом все отчетливее понимали, что если в ближайшее время не удастся пробиться в шоу-бизнес, группе не жить. Чарский планировал завести семью и, по всем прикидкам, не мог ее прокормить. Гарик заботился о престарелых родителях, ужимаясь во всем. Даже в благополучном мирке Страуса назрело судьбоносное решение. Да и я, даже с учетом подработки, едва обеспечивала себя едой, крышей над головой и предметами первой необходимости. Только Витьку было сугубо наплевать на бренное бытие, лишь бы не расставаться с басухой и наскрести на выпивку. Вот и выходит, что нужно либо отказываться от мечты и пытаться найти нормальную работу в эпоху тотальной безработицы, либо начинать думать о барышах и переступить через некоторые принципы. Но почему-то ни тот, ни другой вариант радости не вызывали. «Пора взрослеть, ребятки», — неожиданно тихо и проникновенно произнес Михалыч. «В жизни всегда так». За юношескими идеалами следует понимание, что где-то нужно прогнуться, а где-то продаться. Иначе не выжить». Витёк сжал кулаки и собрался что-то возразить, но его остановила поднятая рука Чарского. «Дай нам время подумать, Михалыч», — попросил он и бросил на меня вопросительный взгляд. Ответом ему было растерянное пожатие плечами. «Неделю. Это непростое решение». «Думайте» обрадовался продюсер и вновь утер лоб платком. «Хорошо, думайте».